Тропа все чаще расклинивается, мельчает, местами теряется. Склон, по которому идем, сплошь покрыт ягелем, точно волнистым каракулем нежно-желтого цвета. Какое это чудесное убранство! Особенно, когда по этому бледному фону поднимаются ярко-зеленые купы молодых лиственниц. Всюду видны следы недавней кормежки сакжоев, их свежие лежки, помет, и как-то невольно весь напрягаешься. где-то тут близко звери. Вот они, выкатываются из лощины, гремят по камням и замирают все разом, прикрыв россыпь плотным серым войлоком. Огромное стадо! Тут самки-молодняк, и среди них один старый самец. Стадо растекается по склону, начинает пастись, но самец на стороже, стоит на пригорке с приподнятой головой, весь поглощен ожиданием — Вдруг снизу над землею, шевеля нежные макушки ягеля, пронесся ветерок, и сагжои все разом, в одно мгновение, точно опавшие листья, подхваченные ураганом, срываются с места, несутся беспорядочными толпами вверх. Взбираемся дальше по отрогу, минуем границу стланников, впереди серые безмолвные россыпи, обрызганные редкими цветами, почти невесомыми, бледными, без запаха. Семена этих однолетних цветов, неспособных к размножению из-за короткого вегетационного периода, заносятся на вершины птицами и ветрами. Выше, под гольцами, их сменяют лишайники. Но и эти нетребовательные растения не выдерживают высоты. Скоро тоже исчезают. Под ногами баранья тропа. Она, чуть заметная, ползет между камней, извивается у развалин, уводит нас в высоту. Ветер здесь чистый, прохладен, как ключевая вода в знойный день. Даже с этой высоты не просматривается ущелье Май, Так глубоко река пропилила горы. Вот и вершина, окруженная пепельно-серыми отрогами и синеющими вдали хребтами. Все, что доступно глазу, незыблемо, мертво. Эти горы уже не воскресит солнце, не пробудет пурга, и когда небо, будто разгневанное их вечным молчанием, потрясает грозою землю, тут даже эхо не откликается. На запад хорошо виден Джугдыр, чуть сгорбленный, точно уснувшее чудовище после сытой трапезы. На нем хорошо видны пологие вершины, некоторые из них можно будет использовать под геодезические знаки. На восток же от нас все загромождено высокими гребнями. С них-то наверняка откроется далекий горизонт, то, что нужно геодезистам. Отдыхая, мы с Василием Николаевичем долго лежим на вершине. Оба молчим. Дуновение ветерка кажется лаской. Я закрываю глаза, чувствую себя счастливым. Недалеко то время, когда, пробудившись, эти дикие горы будут смутно вспоминать... былой покой, отнятый у них человеком, и в песнях, что сложат про эти горы, первые поселенцы, уже не будет страха перед их недоступностью. Приятно сознавать, что в пробуждении окаменевших хребтов есть и твоя, хотя и микроскопическая доля участия. Крик Беркута поднимает нас. С запада к морю прорвались грозовые тучи. мы спешим вниз ветер дует в лицо забирается в рукава студит тело придется ли еще побывать в горах увидеть дали подышать свежим воздухом подумал я вспомнив про маю вечер быстро накрывает ущелье нас опережает большой гурт белых куропаток за ними молча летят разрозненные стайки кедровок Бурундуки торопятся укрыться в своих убежищах Ветер полощет стланники, воет диким зверем в вышине. Мы заражаемся общим смятением. Тоже спешим, и уже на тропе нас накрывает дождь. Он льется непрерывным потоком, точно из прорехи в тучах. Мы, мокрые, под ногами скользкая подстилка, бежать опасно, а до леса еще добрых полчаса хода. Ах, пусть мочит! Пусть холод пронизывает до костей! пусть не будет костра, но все же это лучше проклятого подземелья. Мы неохотно покидаем этот чудесный уголок гор, где вольно пасутся табуны диких зверей, не знающих выстрелов, лая собак, человек. Я не люблю спокойное море, дремлющую на солнце тайгу, отполированное синевое небо. Предпочитаю бурю, Радуюсь, когда надо мной воет пурга, и я ощущаю ее беспощадность. Потоки диких рек и грозы меня всегда пленяют. С какой-то особой доверчивостью я отношусь к дождю. Люблю, когда он в сумрачные вечера окатывает прохладой тайгу, цокает невидимыми копытами конницы по листьям, по камням, по полотняной крыше палатки. После дня, проведенного в горах, После стольких впечатлений, начавшихся со встречи с Сахатом и закончившихся проливным дождем, наступающая ночь, какое счастье! Она встречает нас у входа в тайгу густым холодным мраком. Темень страшная. Внезапно молния обливает нестерпимым блеском тайгу, и землю потрясает сильный разряд грома. Через минуту опять блеск, почти кровавый, и теперь удар совсем рядом. Кучум бросается вперед, тянет за поводок, я безропотно бегу за ним, прикрывая ладонью лицо, бойко где-то впереди. Гневное небо пронизывает лес огненными стрелами, выхватывая из тьмы стволы деревьев, их вершины и края угрожающих туч, но уже слышен рев реки где-то близко палатк. Тепло. Сквозь мрак мигает огонек. — Не пришибло, — кричит обрадованный Трофим, выглядывая из палатки. — Давича за малым не угодило, отвечает Василий Николаевич. — Покукарекал бы ты тут без нас на мае. Что и говорить. Всяко, брат, передумал. Жутко одному в грозу. Мы надеваем сухое белье, забираемся в меховые спальные мешки, и через минуту наступает настоящее блаженство. Ради этого уже стоило промокнуть и промерзнуть. Вот и чай. Сахар кладите сами. И Трофим ставит перед нами объемистые кружки. Дождь перестал, тучи разбежались, притихла мокрая тайга. Бледный свет луны упал на палатку. Утром по ущелью разгулялся недобрый ветер. Ждать нечего. Сворачиваем лагерь, запасаемся дровами, чтобы не делать остановок. После ночного дождя река вздулась, налилась черной кровью. С бешеной высоты скал падает живая бахрома воды, обливая посвежевшие бока откосов. Уже залиты галечные берега, затоплены мелкие перекаты. Путь открыт. только голые утесы караулят нас по-прежнему. Сейчас особенно хорошо видно, какой крутой спад у мая. На поворотах не осталось перекатов, плод несет легко и быстро по матовой глади. Мимо пробегают стрельчатые башни тайги, глухие овражки, одинокие останцы со скрюченными лиственницами на вершинах. Вместе с нами... Уплывают от родных берегов смытые половодим деревья. Отбросив далеко вперед изломанные вершины, они в отчаянной попытке задержаться, хватаются корнями за шероховатое дно реки, за уступы, вонзают обломки сучьев в стены, но поток упрямо гонит их дальше. Мы сторонимся такого соседства. Это опаснее шиверы. Обнаженные громады скал, неизмеримая глубина провала, могучий разбег взбунтовавшейся реки потрясают нас. Вот когда разгулялась мая. Слышатся непрерывные глухие удары, точно кто-то под водой бьет в бубен. То стучат на дне камни, гонимые потоком вниз. Каждый поворот в этом бесшабашном беге кажется последним. из заельника, будто из засады, бросается нам навстречу широкогрудая скала, украшенная цветными лишайниками, словно медалями. Лицо кормовщика каменеет, глаза вот-вот выкатятся из орбит, сатанинская сила толкает плот в буруны. Ничего не видно за гигантскими взмахами волн. Мы налегаем на весла, изо всех сил пытаемся смягчить удары, Плод не повинуется на быстрине, мы не успеваем перехватить инициативу, и через секунду грохот удара о скалу глушит рев потока. Судно перекосилось, и пока разворачивалось, его накрыла вершиной лиственница, оно окунулось в воду, буруны хлещут через нас, впереди опять скала. Топор! — слышу я крик кормовщика. На ощупь в воде нахожу топор, воткнутый в бревно, и подаю Трофиму. Лиственница вздрагивает от ударов, летят брызги, щепки, подрубленная вершина с оглушительным треском ломается, уходит от нас. Плот подхватывает стремнина, и точно детский кораблик несет дальше. До хруста гнем спины, сходим с главной струи, Спасаемся бегством. Прибиваемся к осыпи, сильно подточенной половодьем. Выбираемся на берег. Тут только почувствовали, что все мы мокрые до ниточки и безмерно устали. Скалы курятся сизой ласковой дымкой. Берега Майи широко раздались по сторонам, но вода все еще в полном разбеге. Пока сушатся одежды и вещи, мы отогреваемся горячим чаем, починяем плод Настроение у всех неважное, правда, оно довольно быстро приходит в норму. До вечера еще далеко. Река, оставляя кант из лесного мусора, неохотно отступает от берегов. На мелях оседает наносник. В ельниках глохнут обессилевшие ключи. — Пора, — говорит Трофим, — и мы занимаем свои места. Снова вместе с рекою уплываем за Кривун. как черепаха, плот тяжело переваливается на текучих увалах, послушно скользит рядом с потемневшими камнями, не задевая их. Так бы вот плыть вечно, без тревог, безопасности. Но мы все время чувствуем, что стоим лицом к лицу с титанической силой, перед которой наша жизнь игрушка. Следом за нами по ущелью ползет туман. Майя светлеет. На перекатах встают каменные гряды среди седых ревущих волн. И вдруг впереди, вспахивая потемневшую гладь реки, поднимается стая тяжелых гусей. Широко и звонко раздается в тишине и гортанный крик. «Гуси! Гуси!» — обрадованно кричит Трофим. «Не иначе где-то близко открытые места или озера. А может, э -дягу чай дах? И я с замиранием сердца смотрю вперед. Птицы набирают высоту спокойными взмахами крыльев и, срезая кривуны, тянут напрямик к югу. На миг забыты весла. Смотрим вперед сквозь сизый сумрак. Там, за темно-зелеными мысами, за рядами голых маяков, гуси попадают в яркую полосу заката и долго плывут, купаясь крыльями в золотом разливе. Прочь сомнения! Впереди и дягу чайдах! а горы распахиваются шире и шире, раздвинулись, отошли от берегов. В просветах золотистая даль. Нас несет быстро, скалы и камни словно бы дышат нам вслед. Нет, так покойно еще не было на душе. И это не слепое предчувствие, ведь гусь-то действительно летали над широкой долиной, что справа от реки. Может, у Лукюткан уже здесь? и Трофим пристально всматривается, отбросив весло. Я вскакиваю на груз. В лицо дует слабый ветер, лес, горы слились, все окуталось густым сумраком. Огня не видно, не приехали еще. Тогда остановка, утром разберемся, командует кормовщик. Место для ночевки неудачное. Голый камень, ни деревца, ни травинки, никому не нравится. И дров нет. Я бегу вниз узнать, что там за шум. Тороплюсь, вот-вот совсем стемнеет. Подбегаю к неведомой реке. Она скользит по дну боковой долины и делает свой последний прыжок, чтобы соединиться с Маей. С трудом различаю на противоположной стороне таёшку. рядом сухую протоку, и за ней что-то черное, кажется, наносник, про который говорил Улукиткан. Да. это Эдягу Чайдах. Я возвращаюсь к своим с радостной вестью, и мы на шестах спускаем плод за устье речки, пристаем к пологому берегу, усеянному крупными галышами. Наконец-то достигли заветного места. На ночевку располагаемся у наносника. Дрова и вода рядом. Зажигаю спичку, и не могу удержать крик радости. Песок, на котором я стою, Весь взбит копытами оленей, всюду свежий помет. Нет сомнения, где-то близко наши проводники. Хватаю карабин и разрываю тишину громовым раскатом выстрела. Долго бронятся разбуженные скалы. В недрах уснувшей тайги смолкает эхо. И опять тишина. — Видно, патрон сосечки попался у луки не может вспалить, — говорит Трофим. — Ждем ответ. Ждем долго. Не уснули ли старики? Снова выстрел тревожит тишину. Может, с ними нет ружья, говорю, сам не веря этому я. Что вы, — возражает Василий Николаевич, — у Луки без Бердана не может. Она приросла к нему навеки. Тогда почему же не отвечают? Завтра узнаем. А сейчас давайте устраиваться. Ты, Василий, берись за ужин... а об остальном подумаем мы с Трофимом. Разгорается костер. Василий Николаевич, засучив по локоть рукава, месит тесто, а сам нет-нет, да и улыбнется каким-то мыслям. Трофим шарит по карманам, что-то ищет, досадует на себя. Рядом с ворохом постелей, одежды и рюкзаков лежат собаки. Полураздетый, я выкручиваю штаны, и гимнастерку, накидываю их на вешало. Наш бивак причудливый полудугой охватывает наносник. Пламя вспыхивает, бросает в глубину его изломанные тени, и от этого кажется, будто рядом с нами не гора древесных стволов, а тугой клубок живых удавов. — А вы хорошо смотрели? Олень или следы под наносником? — вдруг почему-то вспомнил Василий Николаевич. — Я тоже об этом только вот сейчас подумал. Не с или тут были? Давайте сейчас сходим, чтобы не гадать. И Василий Николаевич, приставив на ребро к огню допекать последнюю лепешку, встал, соскреб ножом с ладони присохшее тесто. Я нашел кусок березовой коры, вправил его в расщепленный конец палки, зажег, и мы с факелом отправились на другую сторону наносника. Это не наши олени. — Дикие, — заявил твердо Василий Николаевич. — Смотрите, вот след теленка. А у наших нет молодняка. К тому же тут и давнишний помет. Это с и под наносником отдыхают в жаркий день. Зря порадовались. Выходит так, соглашаюсь я. Разочарованные возвращаемся к мигающему огню костра. Спит окутанная мраком тайга. Безмолвно висело тяжелым темным платом небо над смутным горизонтом тускнели звезды. Тишина первозданная, неодолимая, и только мая никак не угомонится. Я забираюсь в спальный мешок и тут только ощущаю небывалую физическую усталость, такую расслабленность и боль во всем теле, что кажется никакие блага, никакая опасность не заставят меня сейчас покинуть постель. Закрываю глаза. Зарываюсь поглубже в мешок, но не могу освободиться от дум. Наконец мы на наедягу Чайдах, но все еще далеко от своих и от цели. Я пытаюсь восстановить в памяти оставшийся позади путь. Там было много случайностей, но были и серьезные предупреждения. Следует ли рисковать дальше? Может, пора отблагодарить судьбу, Дождаться проводников, переложить груз на оленей и пробираться пешком через Чагарский хребет на Уду к своим. Так будет надежнее. А как же с обследованием Май? Согласиться с Ивенками, что река недоступна? Так ли уж недоступна? Пропадает сон. Надо идти по Мае, иначе никогда в жизни себе не простишь. А как быть с Василием и Трофимом, с этими безропотными спутниками? Опять подвергать их новым опасностям? Нет, пора остепениться. Хватит. Пойдем через Чагарский хребет. Скажут, отступили. Пусть. Так я и уснул с решением идти через Чагар. Улукиткан хочет обмануть осторожного Сагжоя. Погода мерзкая, идет мелкий дождь, буйные порывы ветра налетают на угрюмую тайгу, и она отвечает ему гневом. На стоянке никого нет, ни спутников, ни собак, ни вещей, только давно потухший костер до остатки вечерней трапезы. И плод лежит на берегу без груза. Что случилось? Оказывается, уже давно день, мои спутники решили перекочевать на край таежки. перетащили туда весь груз, поставили палатку, пологи и теперь что-то делают на галечной площадке возле Чайдаха. В лесу среди мягкой зелени листвы под охраной столетних деревьев уютнее и прохладнее. Василий Николаевич и Трофим натаскали на косу еловых веток и из них выложили на гальке крупными буквами «Сбросьте батареи». Вряд ли с самолета удастся прочесть надпись, ведь Ли 2 летает здесь высоко, усомнился я. Лишь бы заметили дым, а уж прочесть непременно прочтут. Бинокль наверняка с ними, с жаром отстаивает Трофим. Если ты уверен, тогда надо добавить три слова. Идем через чагар. Почему через чагар? Поразился он. Василий Николаевич тоже повернулся ко мне, насторожился. По мае не поплывем. А как же с обследованием? Разочарованно спрашивает Трофим. Но останется незавершенным. Весною попробуем на резиновых лодках. Мне кажется, на них будет надежнее, чем на плоту. Если работу откладывать и на следующий год снова начинать обследование, то лучше нам теперь плыть до конца. У нас есть опыт. Да и река здесь полноводнее, меньшая риска. Не слишком ли ты надеешься на себя? Да надо кончать с маей. На сегодня хватит и того, что сделано. Давайте отложим разговор до вечера. Может, у нас настроение улучшится. Только через Чагар. Дождь загнал нас в палатку. Так и осталась надпись на косе незаконченной. На таборе залаяли собаки, Бойко и Кучум, перемахнули вплавь мутный и Эдягу Чайдах, бросились вверх по реке. Неужели у Лукиткан? Мы стоим на берегу, захваченные ожиданием. После дождя все умылось, и цепенеющий сонный воздух недвижно окутывает землю. Чувствуется, солнце уже спустилось к горизонту, и от этого становится еще холоднее и неприветливее. И вот знакомый окрик волнует слух «Мот, мот, мот». Видим, как из тайги вырывается майка, ее окружают обрадованные собаки, затем показывается рогастый олень, на нем улукиткан. Мы сразу узнаем его по сгорбленной спине, по бердане, торчащей кверху дулом из-за левого плеча, потому как покачивается он в седле в такт торопливым шагам учига, караван еле поспевает за ним. Улукиткан сворачивает вправо, перебредает речку и, соскочив с оленя, подходит к нам. Старик стаскивает с головы свою убогую шапчонку, вытирает ею потное лицо и немного успокоившись от быстрых шагов, говорит: «Меня может обмануть злой дух Харги, дикий зверь, даже друг, но сон не обманет. Я же говорил обязательно живой придешьной и диагучай дах». Теперь ты должен верить старику, что моя худой речка, что нам лучше вместе оргишить, делать один след. Все рады, что снова вместе. Ты прав, Улукиткан, нам не нужно расставаться. Когда с нами нет тебя, мы словно в чужой стране. Я мысленно даю себе клятву не отпускать от себя больше старика. Следом за Улукитканом на косу выходит Лиханов. На его почти черном скуластом лице отпечаток нелегкого пути, бессонной ночи, а на одежде он принес запах рододендронов и сланниковых чащ. Вряд ли когда-нибудь здесь, на устье и дягу Чайдаха, собиралось такое беспокойное общество. Мы помогаем проводникам развьючить оленей, отпускаем проголодавшихся животных на корм, все забираемся в палатку. — Как дальше ходить будем? — спрашивает улукиткан, не отрывая губ от блюдц. Через чагар. — Пусть олень два-три дня отдохнет, потом хорошо пойдем, — отвечает он. — Пройдем ли? Ты знаешь проходы? Тут никогда не ходил, но старые люди говорил, что от устья и дягу чайдаха по второму ключу можно подняться на хребет. Только вперед нам надо маут делать. Свой мы потеряли. А без него баюткана не поймаешь. И олочи, видишь, совсем кончал. Надо подошву добывать. Да и потники попрели. Менять будем. Из чего же ты будешь делать маут? Из веревки? Он пренебрежительно посмотрел на меня. Ты разве видел маут из веревки? Надо искать большой сагжой, тогда все будет — и подошва, и нитки, и потники. Сейчас время жирного мяса, хорошей шкуры, и лист упадет. Сало не останется, и шкура испортится. Вот и надо торопиться, охота ходить. Куда же ты пойдешь? Вверх, по идягу чайдаху есть старый налить. Там надо искать сагжоя. ты думаешь, на наледи удача будет? Если глаза есть, можно не думать. Где отдыхает зверь, там остается шерсть. Где ходит он, обязательно найдешь след. Где кормится, будет примят ягель. Все это мои глаза видели там сегодня. — Меня возьмешь в помощники? — спрашиваю я, заранее знаю его ответ. Старик хитро смеется, кивая головою. — Пойдем. Места там много. Кому-нибудь зверь попадется. — Утро бы не прозевать. Идти далеко. И он озабоченно мнет свою реденькую бороденку. Мы допиваем чай и на этом заканчиваем свой пир. Меня уже зовет, волнует завтрашний день. Перед сном мы выбираемся из палатки подышать свежим воздухом. Сквозь черные огромные ветви лиственниц серебряные звезды. Ветерок перебирает жесткую листву, и в нем уже чудится осенний шелест и осенняя прохлада. Теперь уже не за горами и зима. Кто знает, встретимся ли мы с нею, думаю, прислушиваясь к малиновому перезвону бубенцов. — Видел? — сказал Улукиткан, показывая рукой на запад, где только что небо проброздил метеорит. — Это хорошая примета. Удачи нам будет там.